Хайдарали Усманов. Некрас. Мой дом, моя крепость. Планы, планы. Господин, радостно размахивая руками, по крайней мере, так могло показаться на первый взгляд. Коренастый мужик, по внешнему виду которого можно было понять то, что это весьма зажиточный крестьянин, выскочил из-за высокой ограды, окружавшей деревню. «Наконец-то вы приехали, а то мы уже и не знали, что нам думать». «Надо же, они не знали, что им и думать», – мысленно усмехнулся я, задумавшись о том, как сложилась моя жизнь за последнее время. Сначала стоит отметить тот факт, что тот мой забег по территории пустоши едва не закончился довольно плохо. Уже практически на границе я столкнулся с группой измененных волков, которые, видимо, по непонятно чьей задумке, должны были патрулировать границу, не дав возможность тому, кто заметит угрозу, вовремя предупредить город». Причем стоит сразу заметить тот факт, что эта стая была весьма необычной. В ней можно было заметить сразу четырех вожаков. Вернее, можно было понять то, что эта группа была объединенной. Слишком сильные твари были собраны в одну группу. В обычной стае измененных волков такие монстры передрались бы друг с другом. Просто за право командовать. Однако в данном случае все было не так. Эти твари тут же бросились за мною. видимо, не желая дать мне возможности прорваться сквозь эту засаду. Однако мои предосторожности, которые я обычно предпринимал, и в этот раз сыграли свою роль. Я успел заметить сгруппировавшихся твари гораздо раньше и начал уходить в сторону. Они же попытались обойти меня, разделившись для того, чтобы окружить. Чем я и воспользовался. Я не спорю, эти твари выглядят весьма опасно, вот только они не учли того фактора, что я действительно постарался и подготовился. Церемониться с этими существами мне не было никакого смысла, и я сразу же пустил в ход клинки эльфов. В этот раз я сражался сразу двумя руками и сумел поодиночке победить этих тварей. Но основной сюрприз ожидал меня и дальше. Мне навстречу выскочила, как ни странно, та самая измененная костяная гончая, которую я прозвал «черной». Заранее зная об опасности любых ранений от этого существа, я тут же постарался избежать столкновения с ним. Нырнул в сторону и старался держать ее на дистанции. К сожалению, бороться с такой тварью обычным оружием было сложно. Но у меня все же была некоторая возможность ее обойти. Остроты и крепости моих клинков хватило для того, чтобы перерубить у этой твари лапы, что позволило мне обездвижить монстра. После чего, несколькими мощными ударами, мне удалось перерубить шейный отдел этой твари, чтобы я мог в конце концов от нее избавиться. Все останки всех этих существ я тут же сбрасывал в свою походную сумку. стараясь не задерживаться на одном месте, так как подобное было чревато проблемами. Я уже чувствовал идущую из пустоши угрозу, которая нарастала буквально с каждой минутой. Видимо, объединенная группа монстров, которую вела чья-то непонятная мне воля, уже приближалась к этой территории. А значит, мне было необходимо как можно быстрее убраться отсюда. Выскочив на уже знакомую мне местность, с которой граничила пустошь, я не стал размениваться на глупости и рванул бегом прямо через лесок, находящийся поблизости. Правда, привычно при этом проверял поблизости наличие магии, но мне было сейчас не до засад. Да и какой идиот будет сейчас устраивать засаду? Ведь в данном случае, попытавшись устроить на меня засаду, такие умники банально подставят сами себя». Хотя бы по той простой причине, что противник, который приближается к городу, церемониться с ними тоже не будет. Любая упорядоченная магия, которая имеет отношение к обычным и первородным стихиям, вызовет у этих тварей только раздражение. Именно поэтому на месте этих разумных я бы не стал здесь что-либо сейчас делать. Быстрее! Ворвавшись в ворота города, я оттолкнул от себя стражника, который попытался перегородить мне путь своим копьем. Немедленно поднимайте тревогу, нашествие тварей. Проводите меня к начальнику, запирайте ворота, все на стены. Я только что видел на краю пустоши объединенную толпу тварей. Не знаю, сколько их там точно, но достаточно много. Да шевелитесь вы! Стражники тут же засуетились, так как сами прекрасно понимали, что подобное известие шуточным быть просто в принципе не может. Никому из поисковиков не хочется прослыть обычным паникером. Тогда над ним всегда будут смеяться, и всерьез слова такого разумного никто и никогда не будет воспринимать. Тем более таких глупостей не будет делать тот, кто уже успел зарекомендовать себя с довольно хорошей стороны. Я же в данном случае, в первую очередь, думал не об этом. Мне было важно донести информацию. Меня сразу провели к градоначальнику в магистрат, и я объяснил тому, что уже возвращаясь к городу из поиска, заметил толпу тварей, которые собирались в единую группу. Приближаться к ним я, естественно, не стал, я же не самоубийца. А вот тот факт, что тварей там было очень много, отрицать не приходится. Услышав такие новости, градоначальник тут же развил бурную деятельность, при этом не забывая буквально через каждое предложение вспоминать незлым тихим словом тех самых магов, которые устроили проклятую экспедицию. Мне не надо было ему ничего объяснять. Он сам прекрасно знал о том, кто именно был виновен в случившемся факте и вполне себе представлял то, кого именно ему на самом деле стоит обвинять в том, что произошло. «Достаточно было и того, что я сообщила о нападении. Так все же было лучше. Лучше, чем если бы эти твари сами напали на ворота города. Нет, там была предусмотрена защита, двойные ворота. Вот только успеют ли стражники их закрыть перед тем, как твари начнут сквозь них прорываться? Это неизвестно. Уже только поэтому можно было понять панику, которая охватила стражников, бросившихся судорожно закрывать ворота». Честно говоря, сейчас я даже не был уверен в том, что с пустоши вообще кто-нибудь вернется в ближайшие дни. Хотя бы по той причине, что слишком сильная группа тварей приближается. Да и эта хитрость с попыткой перехвата на границе явно свидетельствовала о том, что ведет этих тварей какой-то разум. Коварный и достаточно хитрый. Да вы сами подумайте, твари, которые обычно действуют согласно своим инстинктам, ни в коей мере не стали бы так действовать. Все это было для них слишком уж неестественно. Как результат, можно понять тот факт, что ими кто-то руководил. И именно этот руководитель для нас сейчас был опаснее всего. Что это за тварь такая? Мы на данный момент не знаем. Так что в данном случае нам придется быть настороже. Всем нам. Оружием я буду сражаться своим, эльфийским, я к нему привык. И то, если твари прорвутся в город, а на стенах есть стража. Вот они пусть и отбиваются, я же свое дело сделал, предупредил их об опасности. Стражники успели закончить все приготовления до того момента, когда к городу, вырвавшись из того самого небольшого лесочка, покатилась волна самых различных тварей. Надо, наверное, сразу сказать о том, что эти существа, видимо, достаточно долго собирались в единую группу и теперь старательно пытались напасть на неподготовленный к столкновению город. Однако ситуация была такова, что самыми неподготовленными в случившейся ситуации оказались именно твари из пустоши. Дежурившие уже на стенах маги-гильдии обрушили на этих существ, среди которых можно было заметить самых различных монстров, волну огня и льда. Можно было заметить то тут, то там, как разлетались в дребезги обледеневшие тела монстров, которые сначала охватывал лед, а потом от резкого нагрева они просто раскалывались, как какой-то каленый горшок. В другом месте можно было увидеть вспыхнувшую тварь, которая практически мгновенно превращалась в льдину. А уж про такие магические плетения, как лезвие ветра и водные клинки, тут и говорить не приходится. Сюрреалистическое зрелище, скажу я вам. Меня, как довольно удачливого поисковика, да и того, кто предупредил об опасности, все же пустили на стену посмотреть на это побоище. Вмешиваться в работу стражников я не собирался, тем более, что в данной ситуации можно было понять главное. Эти ребята знали свое дело хорошо, и мне не было никакой причины вмешиваться в происходящее. Они сами прекрасно знали то, как им надо бороться с врагом подобного рода. Поэтому мне оставалось только смотреть и, возможно, даже где-то в глубине души немного наслаждаться происходящим. Однако, когда из лесочка внезапно ударила темная молния, пробившая защиту одного из магов и практически сразу превратившая его в высушенный труп, сразу стало понятно, что шутки и игры закончились. «Лич! Среди тварей Лич!» – сразу же над стенами разнесся панический крик. «А что вы хотите? Такую тварь действительно стоило бояться. Этот монстр бывает весьма опасен». Особенно тогда, когда мог задействовать свою силу, что здесь и произошло. Поэтому сразу стоило понять то, что многие живые разумные тут же запаниковали, и все маги вместо нападения принялись плести магическую защиту. Тут уж ничего не поделаешь. От такой твари следует защищаться, но не нападать. Особенно если те же маги, которые присутствуют среди защитников, могут сражаться с такими существами только массовым ударом. а для этого надо сначала определить то самое место, где эта тварь сейчас засела. Такие существа действительно были весьма опасны, и недооценивать их никому бы не советовалось. Внимательно посмотрев на ту самую рощу, откуда только что ударила черная молния, я заметил то, что в ней постепенно начинает стягиваться какой-то черный клубок энергии. Судя по всему, Лич снова готовился к удару. И сейчас старательно стягивал все имеющиеся у него силы, чтобы весьма неприятно удивить противника. Бросив по сторонам быстрый взгляд, я понял, что маги, хотя и поднимают защиту, но, видимо, сейчас не видят того места, куда именно этот монстр намеревается ударить. С их стороны это серьезный просчет. Они растягивали защиту по всей территории стены, а надо было сосредоточиться в одном месте – Заметив, что по какой-то причине присутствующий на стене градоначальник косится в мою сторону, я принялся знаками показывать ему возможное место для удара этой твари. Сначала он, видимо, не понял того, что вообще происходит. «Да сюда он сейчас ударит! Сюда!» Не выдержал я и, заорав, показал на стену в нужном месте, куда уже начала тянуться линия магии. «Защиту сюда ставьте, идиоты!» Видимо, для магов подобное поведение было чем-то новым. Но после моего окрика даже градоначальник приказал немедленно поставить в указанном мной месте защитную стену магии. Маги едва успели изменить направление воздействия магических плетений, когда по стене ударила очередная черная молния, от которой, казалось, даже камень застонал. Несколько из присутствующих магов рухнули на землю, когда у них из ушей и носа хлынула кровь. Остальные кое-как, но все же устояли на ногах. Но с довольно громким хлопком их защита не выдержала. И черная молния, пробив вспыхнувший магический щит, все же ударила в стену, превратив в высохшие мумии пяток стражников, стоявших на стене. Самым страшным в этой ситуации был тот факт, что Лич с каждой такой гибелью разумного получал для себя дополнительную силу. От каждой смерти он буквально питался. И уже только поэтому можно было понять, что эта тварь, таким образом сражаясь, отнюдь не слабеет, а усиливается. И тут ничего не поделаешь. Эта тварь имеет отношение к порождениям тьмы и смерти, кем бы она ранее ни была. И собирает всю силу подобных течений, которую только может найти поблизости от себя. Сейчас же я четко видел то, как это существо снова начало стягивать и концентрировать энергию тьмы и смерти. И это был очень плохой показатель. Ведь в данном случае можно было понять, что при сражении против живых, такой монстр с каждым разом будет продолжать усиливать свои позиции. А потом все станет куда хуже. Это существо начнет поднимать мертвецов, чтобы увеличить группировку своих подчиненных монстров. Конечно, в самом начале, как только они поднимутся, такие монстры будут не слишком сильны. Потом эти твари тоже начнут усиливаться, так как в данном случае можно сразу понять, что такой монстр, даже убив кого-нибудь одного, уже станет сильнее. И с каждым убитым он будет становиться еще сильнее, что усилит объединенную группировку тварей многократно. Уже только поэтому я понимаю, что надо срочно что-то делать. Хотя, если кто-то думает, что я тут же, сломя голову, бросился в бой, пытаясь найти Лича и уничтожить его, то он сильно ошибается. Хотя бы по той простой причине, что подобное является большой глупостью. Но зачем мне это делать?» Начнем хотя бы с того факта, что когда я служил в Легионе и столкнулся с такой тварью, все это произошло в стороне от лишних глаз. И именно благодаря чему я и смог не только неприятно удивить того самого Лича, но и получил возможность обзавестись хорошими трофеями. Тут же в данном случае ситуация обстоит именно так, что на глазах многих разумных кидаться в такую атаку будет просто самоубийством. Взять хотя бы сам факт наличия поблизости от тушки лича множество агрессивных тварей. Я не знаю того, по какой причине они все подчинялись ему. Я могу сказать только, что в данном случае они просто шли за ним, как за поводырем. А дальше уже все это их не касается. Им сейчас было важно как можно больше пролить крови разумных существ, оказавшихся в крепости. Для этого они сюда и пришли. Ведь те спрятались от врагов за крепостными стенами. И этот факт сам по себе довольно серьезная преграда для сражения с противником, пришедшего такой слабо организованной толпой. Однако, атаки этой смертоносной твари не оставят шансов защитникам. Достаточно быстро их станет меньше, чем надо, чтобы сдерживать ее. Маги и так уже достаточно сильно растерялись. И просто практически не знали того, что им делать. «Как факт, можно понять, что для уничтожения лича нужно срочно принимать все возможные меры. А вы случайно не видите то место, где эта тварь копалась, Неожиданно подошедший ко мне градоначальник заставил меня вздрогнуть от удивления, но при этом я прекрасно понимал его интерес. «Наши маги готовят плетение метеора, но им надо точно знать, куда его направить, иначе пользы от него не будет». Тяжело вздохнув, я медленно обвел внимательным взглядом тот лесок, откуда только что два раза била по защитникам эта тварь. Не так уж это и легко, как они думают. Одного удара метеором будет мало, так как даже в этом случае, если удастся нанести по ней такой удар, тварь будет серьезно ранена, и ей придется отступить. Чем можно будет воспользоваться, чтобы избавиться от остальных монстров? Потеряв над собой контроль этого существа, они передерутся между собой, и тогда будет проще их вынудить отступить. А если сюда добавить еще и наличие достаточно легкой добычи поблизости в виде обычных животных в том же лесу, то сразу стоит понимать, что они разбредутся по ближайшей территории, пытаясь добыть хоть какую-то для себя добычу. Часть тварей все же вернется на территорию пустоши, а остальных уже будет проще уничтожить. Эти твари представляют из себя сильную опасность для опытных поисковиков и охотников только тогда, когда идут одной волной под управлением какого-то разума. Как только этот разум исчезнет или потеряет над ними контроль, все эти существа станут не настолько опасными, как они могут действовать в команде. «Именно поэтому я и постарался сосредоточить свое внимание и тщательно осмотрел близлежащие территории. Мне было важно определить то самое место, где находится нужный мне монстр. Конечно, вы тут же постарайтесь напомнить мне о том, что эта тварь в определенном месте стягивает энергию тьмы и смерти для последующего удара, чтобы нанести его как можно быстрее. Но я не был уверен в том, что эта тварь находится именно там». поэтому мне предпочтительно было бы перепроверить подобные предположения. Слишком уж все это было притянуто за уши. Я не уверен в том, что не ошибаюсь. У нас для этого будет всего один удар. Наконец-то решившись, я показал на то место, где эта тварь могла засесть. «Видите, вот то раздвоенное дерево», — указал я на самый четкий ориентир, который можно было увидеть даже с крепостной стены. Эта тварь наверняка там засела. Точно не скажу, но могу точно заявить о том, что именно туда она тянет всю свою силу. Силу смерти, даже с наших погибших. То есть ты хочешь сказать, что эта тварь в ближайшее время станет еще сильнее? Раздраженно скрипнул зубами градоначальник, в котором сейчас было легко опознать старого воина, просто заслужившего свое место верной службой местному графу. «Вы слышали? Бейте вон в то дерево! Вернее, под него! Тварь там оказалась!» Маги тут же принялись спешно плести свои магические кружева, создавая самое мощное магическое плетение огня, какое только могли использовать в такой ситуации. Конечно, кто-то тут же напомнит и о том, что есть магия воды и того же льда. Вот только основная проблема использования такой магии заключается именно в том, что она является более точечной. Как результат, можно понять, что нанести точный удар по противнику той же, к примеру, ледяной глыбой они сейчас не могут. И все потому, что своего противника они банально не видят. Этот противник оказался достаточно хитер и не выходил из леса, скрывшись за густой растительностью. Так что выбора у магов защиты города нет. Им придется выбивать эту тварь оттуда пламенем. Я не знаю, кто держал под контролем самого этого лича, заставляя его именно так действовать. Но скажу сразу одно. При таком тотальном ударе по этой твари данное существо наверняка сорвется с поводка того, кто ей управляет. В результате всего этого само это существо, потеряв над собой контроль, окажется в растерянности. После чего постарается скрыться и подлечиться. И как факт, его можно будет впоследствии выследить и уничтожить. Но не на глазах у всего города. Конечно, я не собирался выбрасывать такие трофеи, оставляя их без надзора. Они впоследствии могут мне пригодиться. Но эта тварь сейчас достаточно опасна, так как при нападении на нее не попасть под удар сопровождающих леча подконтрольных ему монстров будет достаточно сложно. Так что вариантов тут просто не остается. Надо действовать и достаточно быстро. Я уже видел то, что эта тварь уже практически подготовилась к удару, когда маги города закончили свое плетение и спустили его на врага. Судя по всему, они вкачали в него столько магической силы, сколько у них вообще было в распоряжении. Так как довольно крупный огненный шар, рухнувший на указанное мной место, разорвался с довольно громким взрывом. Несколько близлежащих деревьев были банально испепелены, а оставшиеся рядом, я имею в виду в зоне поражения, вырваны с корнем, что было для меня же достаточно удивительным фактом. Узел сосредоточения темной энергии практически сразу развеялся. Конечно, это достаточно плохо, что это произошло поблизости от города, но это дело было вполне решаемое. Впоследствии, когда надо будет, эта магия даст себя знать, а значит, тем самым жрецам светлых богов надо будет сказать о том, что где-то в этом лесу промышлял лич, и после него наверняка остались эманации его магии. И они настолько осветят эти места, что никаких попыток изменений или восстания возможных тварей из бестиария нежити тут в принципе не будет». Да и о каком проявлении тьмы тут может идти речь? Слуги светлых богов в принципе не переносят потенциальных врагов своих покровителей. Так что тут можно быть спокойным. Вот только про самого Лича забывать не стоит. Эти разумные наверняка даже не захотят попытаться столкнуться с такой тварью. Для них она слишком опасна. Уже только из-за этого я сам прекрасно понимаю, что и тут у меня выбора нет. Мне действительно придется за этой тварью погоняться. Если она совьет гнездо где-то поблизости от города, то наверняка постарается впоследствии проявить себя. А мне это зачем? Мне такие сюрпризы не нужны. И поэтому я сам прекрасно понимаю, что мне все равно придется его защитить. Толпа тварей, что только что штурмовала стены города, практически сразу, как только потеряла контроль над собой со стороны лича, сначала растерянно замерла, а потом начала медленно растекаться в разные стороны. И даже произошло несколько столкновений между сильнейшими из тварей, как я и предполагал. А всего лишь из-за того, что твари, которыми уже никто не руководил, никак не могли определиться с тем, кто из них на данный момент... должен был руководить стаей. Хотя общей стаи, как таковой, здесь уже не было. Здесь были просто разные твари, собранные волей и темной магией порождения тьмы и смерти. Но сейчас речь шла не об этом, а больше о том, кто успеет побольше отхватить свежего мяса или пролить больше крови. Кровожадность местных существ уже вошла в легенды. Так что можно было понять то, что сразу же началось под стенами города. Но главным для нас было именно то, что твари потеряли управление. Правда, я так и не понял того, кто и как контролировал самого Лича, вынудив того действовать именно так. Хотя сейчас важным было именно то, что результат был налицо. Маги тут же принялись праздновать победу, радостно похлопывая друг друга по плечам. А вот я не сильно радовался. Так как тварь, которую они спугнули, была не слишком далеко, и считать, что они от него избавились, было бы весьма глупо. Но раз им так хотелось, кто я такой, чтобы мешать? Естественно, что тут же градоначальник принялся раздавать команды и приказал отправиться всем поисковикам и охотникам в лес, чтобы уничтожить этих тварей, которые наводнили близлежащие территории. Так как, видимо, сам прекрасно понимал то, что эти твари будут вредить городу. И в данном случае мне надо было подобраться к Личу, который сейчас ранен. И теперь есть шанс напасть на него, пока он слаб. Потом подобное вряд ли повторится. Именно поэтому я постарался выдвинуться вместе со всеми поисковиками, которые радостной толпой сразу же помчались в лес. Сейчас они были фактически на коне, и поэтому, видимо, считали, что вправе делать что-то подобное. Только они чуть-чуть ошиблись. По крайней мере, я заметил то, как группа из пяти поисковиков по какой-то глупости бросилась догонять, как ни странно, именно Лича. Я не спорю, убийство такой твари хорошо оплачивается. И явно они неплохо заработают на этом. Однако, кто им сказал, что данное существо беззащитно на данный момент? Хотя считать этих поисковиков глупцами я бы не стал. Среди этой группы был даже один молодой маг. Главным фактором в этом был именно тот момент, что он был молодой. Молодой и неопытный маг огня ничего не сможет сделать даже с раненым Личом. И, видимо, они даже не понимали того, что идти напрямую за Личом, пытаясь его преследовать прямо по следам – ошибка. Серьезная ошибка. В первую очередь следует учитывать то, что темные переродившиеся твари, которые стали таковыми из каких-нибудь разумных существ, очень часто используют знания, которые остались в усохшем мозгу. Так что я не был удивлен, когда увидел то, что бегущий впереди поисковик неожиданно затрясся и рухнул на землю, захлебываясь кровавой пеной, идущей у него изо рта. Бегущие следом товарищи пострадавшего растерянно кинулись к нему. И еще один, как ни странно, это был как раз молодой маг, попал под воздействие плетения, заранее подготовленного лечом на своем пути, для того, чтобы его не могли преследовать. Теперь-то их осталось всего трое, и все они были обычными людьми. Магов среди них уже не было, и им оставалось только отступать. Но один из этих идиотов вдруг заметил мелькнувшую поблизости тень. Это и стало для него приговором, потому что он бросился догонять врага. Но проблема заключалась в том, что этот монстр бежать никуда не собирался и банально заманивал противника в ловушку. Его хитрость сработала, и побежавшие вслед за ним разумные также попались. Прямо на моих глазах три поисковика сами прыгнули под удар той самой черной молнии и рухнули иссушеными трупами. Я же, воспользовавшись тем, что тварь отвлеклась, постарался зайти ей в тыл, чтобы нанести свой удар. Этот монстр был слишком опасен, чтобы с ним вести честный поединок. И церемониться с этим существом я не собирался, так как заранее понимал то, насколько он может быть опасен. Пока Лич начал втягивать в себя энергию смерти и восстанавливаться, я выскользнул у него за спиной и нанес свой удар. Клинки эльфов и в этот раз меня не подвели. Голова Лича, отделившись от его собственного иссушенного тела, рухнула рядом. Я тут же постарался спрятать останки этого чудовища как можно глубже в свою походную сумку. А потом уже привычно обобрал погибших поисковиков. «Им эти вещи уже не нужны, а мне впоследствии пригодятся». Что тут можно сказать? «Я действительно действовал ради собственной выгоды. Кто бы что ни говорил, но в данной ситуации мне было необходимо тщательно проконтролировать все происходящее. Хотя бы по той простой причине, что теперь у меня есть цель, и я к ней иду. В ближайшее время нашествия тварей на этой территории не будет». все поисковики и охотники будут заняты тем, что старательно будут гонять по ближайшим лесам всех этих монстров. Я же воспользуюсь моментом и постараюсь добыть из места, известного под названием «Золотая долина», всего того, что только возможно. Конечно, у меня есть некоторые вещи древних, которые можно было бы попытаться взять и подарить императору. Тот же самый поднос из темного металла с драгоценными камнями Ведь от этого напрямую зависит моя собственная жизнь. Так что лучше мне не оттягивать эту ситуацию, а постараться этот вопрос решить эффективно. Пока есть такая возможность. Я не спорю, и с титулом, и даже с манором никто не сможет мне запретить заниматься охотой в пустоши. Даже налоги сделают меньше. Однако мне даже и в этом случае следует быть настороже». Как я уже сказал, таких выскочек никто не любит, и от них стараются как можно быстрее избавиться. В империи, хоть и не часто, но все же возникали конфликты между дворянами. И в эти конфликты император не вмешивался. Видимо, вполне закономерно считал, что если дворянин сам не может обеспечить защиту своих земель, то грош цена ему, как благородному. А значит, мне придется сразу готовиться к тому, что кто-нибудь попытается напасть на мои земли. Особенно легко это будет сделать, если я, например, отправлюсь куда-нибудь на достаточно долгий срок. Мне бы не хотелось получить такой сюрприз. И весьма неожиданно для себя. Мне придется сразу нанимать наемников, которые должны будут обеспечить защиту моих территорий. Все это, как я уже говорил ранее, стоит достаточно больших денег, так что вариантов не остается. Вернувшись обратно в город, я застал довольных и радостных стражников, которые старательно стаскивали трупы убитых тварей, чтобы распотрошить и сжечь. Ничего тут не поделаешь. Эти твари пришли на землю империи под руководством Лича. А значит, они могут быть подвержены тьме и силе смерти. «Мне не хватало еще того, чтобы эта тварь сумела так повлиять на существ, чтобы те переродились в каких-нибудь монстров, так как это будет очень плохо. В этот раз тварей было слишком много убито в этом месте, и силы смерти и тьмы также имелось тут достаточно. Конечно, кто-нибудь сказал бы о том, что тот же Лич успел втянуть в себя всю эту силу. Но когда он был ранен, ему пришлось бежать». Тут сработали инстинкты хищника, и он постарался уйти, чтобы собрать силу восстановиться и нанести ответный удар. Именно этим моментом я и воспользовался. Когда он восстанавливался, убивая поисковиков, однако говорить что-либо стражникам я не стал, но чтобы они не расслаблялись, открыто заявил им о том, что Лич убил группу поисковиков и ушел в сторону пустоши. Туда никто за ним не пойдет, кроме поисковиков. Да и тех изрядно напугает тот факт, что эта тварь буквально играючи уничтожила целую группу с магом. Хотя, какой там еще был маг? Молодой паренек, едва закончивший академию, глупость его поступка была налицо. Ведь он бросился к своему товарищу, который уже был приговорен. И вообще... Какой идиот сказал им, что раненый лич беззащитен? Я этого не понимаю. Что за глупость такая? Даже раненый лич смертельно опасен, по той причине, что эта тварь сама по себе возрождается от пролитой крови и силы смерти. И с их стороны подобная наивность, когда они рассчитывали на тот факт, что справиться с личом самостоятельно, говорит отнюдь не об их уме. Но теперь это уже не имело значения. В сложившемся положении у этих мертвых поисковиков могли возникнуть большие проблемы, а больше у их родственников. И все из-за того, что в случившемся виноваты именно они сами. Их гибель не была чистой от честного металла. И жрецы Храма Светлых Богов, найдя их трупы там, где я им указал, наверняка постараются обвинить этих глупцов в том, что они сами отдали свои жизни тьме. То есть их запросто смогут объявить приверженцами тьмы. И тогда их собственные семьи будут вынуждены стараться достаточно долго доказывать, что они не имели никакого отношения к тьме и смерти. Но тут уж ничего не поделаешь. Их глупость сама завела этих разумных в ловушку. К тому же, они едва не испортили мне охоту на лича. Если бы я хоть немного опоздал, то эта тварь могла бы восстановиться полностью, и тогда бы меня ожидал неприятный сюрприз. А мне это зачем? Подобная глупость мне просто ни к чему. Если они решились на подобное, то пусть готовятся к тому, что или им, или их родственникам придется за все это... отвечать. Направив в нужном направлении жрецов светлых богов, которые в сопровождении стражи бросились собирать иссохшие трупы погибших, чтобы те не превратились в нечто страшное и темное, я вернулся на постоялый двор. Так как понимал, что мне надо как следует отдохнуть, все же четырехдневный забег по пустоши не прошел для меня бесследно. Все же общая усталость давала себя знать, Несмотря на все эти эликсиры, мое тело все же хотело отдыха. Поэтому мне надо было отоспаться минимум пару дней. Потом я буду думать о том, что мне делать дальше. Если бы я тогда знал о том, чем все это закончится, то, возможно, не стал бы так яростно действовать, старательно пытаясь обнаружить месторасположение такого противника, как Лич. Однако уже было поздно что-либо делать. Дело было сделано, и тварь уничтожена. Правда, об этом я старался не распространяться. Слишком часто убивать таких тварей было опасно для меня самого. Я и так слишком старательно продемонстрировал свои способности, постаравшись локализовать местоположение Лича и постаравшись помочь в его уничтожении. Вряд ли маги теперь об этом забудут. А значит, следует ожидать полноценной беготни за мной. Я же не забыл о том, как они пытались меня уговорить выполнять их приказы. И уже только поэтому я сам понимаю, что так просто от них мне не избавиться. Именно поэтому мне предпочтительно удерживать ситуацию под контролем. По крайней мере, я так думал до поры до времени. Но потом, когда на следующий день меня подняли на ноги городские стражники, то почти сразу понял, что о моих фокусах не забыли не только маги, но и другие разумные. Например, тот же градоначальник, как оказалось впоследствии, старательно доложил графу Вардан о случившемся нашествии тварей под руководством Лича. «И этот дворянин, оказавшийся поблизости, тут же потребовал предоставить меня ему... «Предсветлые очи», а также предупредил о том, что, скорее всего, мне придется отправиться с ним в столицу. Все для того, чтобы сам император увидел участников сражения с нечистью, пытавшейся прорваться с пустоши. Что тут можно было сказать? Этот граф тоже не забывал о том, что ему необходимо поддерживать свой имидж. А тот факт, что я дворянин, в этот раз играл против меня самого. Все же никто из дворян никогда не откажется предстать пред светлые очи самого императора, тем более по такому поводу. Так что варианта, как такового, у меня тоже не остается. И поэтому как-то избежать внимания этого могущественного разумного у меня тоже не было. Естественно, что мне надо было нарядиться как следует. Все же это должен был быть прием у императора, а я уже был дворянином. Так что тут ничего не попишешь. Можно понять, что при встрече с графом Варден мне пришлось выдержать довольно серьезную беседу в отношении того, каким же образом мне удалось справиться с такой проблемой. В данном случае имеется в виду прорыв различных тварей, а в частности именно Лича из пустоши, когда я бежал, чтобы предупредить город об опасности. В ответ я только покачал головой и пожал плечами. Что тут можно было сказать? Я действительно спешил как мог. Бежал со всех ног, а остальное на данный момент никого не интересует. Ну, было у меня такое. Честно говоря, когда он начал задавать вопросы, а этот дворянин был достаточно умен, то я едва не проговорился, когда он задал вопрос про леча. «Однако мне все же удалось извернуться и заявить ему о том, что я просто шел по следам, когда обнаружил погибших поисковиков, и потом всего лишь проследил за тварью, которая восстановилась и ушла. Помешать ей в этом каким-либо образом я не мог. Главное было в том, что она ушла без остановки и не пытаясь, к примеру, свить гнездо где-нибудь поблизости от города». Преследовать Лича на территории пустоши мог только полный идиот. Я же таковым себя не считаю. Нет, я, конечно, сам прекрасно понимаю, что этот же дворянин сейчас явно хочет защитить собственные интересы. И в данном случае речь идет отнюдь не о дворянской чести. Есть тут и другие проблемы, от которых никуда не денешься. Тут как ни крути, но мне пришлось изображать из себя простого бывшего легионера, который всего лишь вовремя сумел заметить опасность и предупредить об этом. После чего мне пришлось сесть с ним в карету, которую сопровождали стражники. Хотя и моего коня они тоже повлекли за собой. Я мог бы поехать и на своем коне, но ведь я был дворянином. А у старого графа была просто масса вопросов. Он расспрашивал меня про пустошь, про тварей, его интересовали даже привычки этих существ. Например, ему было интересно то, как же я понял, что твари собираются нападать на город. Я объяснил ему тот факт, что заметил группу измененных существ, которые бежали в одну и ту же сторону. При этом я обратил внимание на то, что эти твари были вожаками стаи измененных волков. Таких при штурме города я заметил не меньше десяти особей. И это не считая тех, которых убил сам еще в пустоши при моем возвращении. Как факт, я знал, что эти твари не терпят конкуренции. А значит, их вперед ведет что-то другое. Что-то явно противоречащее их собственным интересам и желаниям. Это и был главный показатель того, что эти твари готовятся напасть. К тому же потом я также заметил движение довольно большой группы монстров в сторону города. Они шли достаточно медленно, так как их было много. Поэтому я постарался этих существ обойти. Что и позволило мне фактически безнаказанно добраться до города и сообщить об опасности. Вот так, просто беседуя, мы медленно двигались в сторону столицы. «Единственное, что меня напрягало, так это странное внимание со стороны одного из стражников старого графа. Этот разумный косился на меня так, словно узнал. Уже потом, постаравшись вспомнить тот момент, когда мы могли с ним встречаться, я вспомнил и о том, что когда шел в город для того, чтобы поступить в легион на службу, то столкнулся с группой псевдоразбойников». напавших на карету, как раз-таки именно этого графа. И она сопровождалась стражей. Уже только поэтому можно было понять, что этот стражник мог меня узнать именно после той встречи. Хотя я тогда старательно скрывал свое лицо под капюшоном, но голос я не менял. То есть можно было понять то, что этот старый стражник, являвшийся довольно опытным, действительно мог бы меня узнать. И все это сейчас могло бы идти не в мою пользу. Я не знаю того, что и где происходит среди дворян. Но мне достаточно и того факта, что в данном случае основная проблема как раз-таки заключается именно в том, что этот старый граф слишком богат. Как факт можно понять и то, что врагов у него всегда хватает. Взять хотя бы того же самого барона, ранее проживавшего по соседству. который хотел захватить его дочь в плен, чтобы вынудить ее подчиниться. Тогда этого дворянина жестоко наказали, но сейчас речь шла не об этом. Речь шла именно о том, что не прислушаться к своему старому слуге данный дворянин не сможет, тем более, когда речь идет о таких вещах. И его дочь была тогда достаточно молодой девушкой, сейчас же она дворянка на выданье. Вот только я уже слышал о том, что до сих пор он так и не нашел ей достойного жениха. И как факт можно понять, что интересы этой семьи вполне неожиданно снова пересеклись со мной. Как тогда, пять лет назад. Что тоже для меня было бы не сильно желательно. Все же я хотел спокойной жизни. А будет ли она спокойной, когда речь идет о дворянах и их интригах? В этом я сильно сомневаюсь. Поэтому мне предпочтительно держаться от всего этого как можно дальше. К моему сожалению, отказаться от такого приглашения поехать в столицу я не мог. Всего лишь по той простой причине, что для дворянина моего уровня такое приглашение по своей сути больше приравнивается к приказу. Кто я такой, чтобы спорить с титульным графом? К тому же не стоит забывать и о том, что этот самый старый граф Варден на данный момент является одним из богатейших людей империи. Тут, как ни крути, но вариантов просто нет. Именно поэтому я и поехал вместе с ним. Именно поэтому мне и приходилось сейчас старательно терпеть его вопросы, стараясь не выдать своей причастности к возможному нападению на город. Ведь у него вполне могли возникнуть вопросы и по поводу того, как же я вообще сумел заметить появление того же Лича и навести на него магов-защитников, сделав все это достаточно точно, не говоря уже о том, что я смог за ним проследить и вернуться живым. Стараясь не особо отвлекаться на такие ситуации, я тщательно обдумывал свое будущее, как и то, с чем они все теперь могут быть связаны. Такой интерес был сейчас для меня слишком опасен. И тут ничего не поделаешь. Я понимаю, что вторжение группы тварей пустоши подобного рода могло очень плохо закончиться не только для этого графства. Если бы Лич, против которого здесь, по сути, не было защиты, все же сумел бы уничтожить город, то от этого пострадало бы не только само графство Вардан. Пострадала бы и вся империя Дейрин. Эта тварь набирала бы силу с огромной скоростью. И учитывая количество магов, а их было около десяти только в этом городе, ввиду присутствия поблизости интересов гильдии магов, а также и существования опасности вторжения со стороны пустоши, можно было понять, что этот самый Лич мог в один прекрасный момент превратиться в мастера Лича. Или даже архилича. А эти твари еще опаснее. Так что тут можно понять, что в данном случае вариантов просто не остается. Об этом вторжении тварей пустоши, а также и об его успешном отражении старого императора уже уведомили. И я буду просто вынужден соблюдать протоколы, принятые в таких случаях. В конце концов, как бы этот старый дворянин не пытался от этого удержаться, но все же задал вопрос по поводу того, как именно я понял то, куда именно собирается бить Лич. Видимо, старый градоначальник старательно рассказал своему господину все подробности событий. Как результат, у меня не оставалось выбора. Это мое родовое проклятие. Криво усмехнувшись, я постарался сделать самый грустный и измученный вид, на который только был способен, чтобы граф Вардан был убежден в том, что я действительно воспринимаю эти способности как своеобразное проклятие. Я вижу магию, вижу магическое плетение, которое создает тот или иной разумный, если они на определенном от меня расстоянии. Естественно, что граф сильно удивился такому откровению, Он-то, видимо, и не думал о том, что такие вещи можно воспринимать как проклятие. Но я всем своим видом старательно демонстрировал обиду на светлых богов, которые меня одарили подобным подарком. Я постарался рассказать графу о том, какие у меня возникают проблемы с теми же самыми магами, не понимающими элементарных намеков. Услышав об этом, дворянин задумчиво усмехнулся. Видимо, он и сам, как никто другой, понимал то, что маги недолюбливают дворян. А тут еще и прямая возможность осудить то, что они делают и когда. Все же это дорогого стоит. Некоторые маги слишком часто позволяли себе в отношении дворян различные шалости. Например, воздействуя на них собственной магией, когда те этого не ожидают. Тот же самый магический взгляд, который позволял им разглядеть какие-нибудь артефакты или амулеты, имеющиеся у дворян. А использовать подобное они могли только с разрешения самого дворянина, и никак иначе. Эти же наглецы позволяли себе действовать подобным образом без какого-либо на то разрешения. И все только из-за того, что не каждый дворянин мог иметь дар, чтобы увидеть все эти шалости. И к тому же у каждого мага магический взгляд выражался по-своему. Так что разумный, который использует в определенном случае такой взгляд, мог и не демонстрировать этого. Как результат, даже одаренный мог не знать о том, что маг пытается использовать нечто подобное. И уже только поэтому дар видеть магию был уникален. Я же постарался ничем не демонстрировать своей радости от таких известий. а просто покачал головой, заявил о том, что те же самые маги за мной уже и так бегать начали. То в экспедицию с ними сходи, то отправься в гости к архимагу и без ног, и рук. Да, во время одного из своих привалов я все-таки решил допросить попавшего ко мне в руки мага воздуха, лишив этого разумного возможности читать заклинания и использовать руки для плетения магических структур. Я заставил его рассказать все о том, кто именно заказал мое похищение. Это и был тот самый Архимаг Бравикус. Причем этот старик уже даже не задумывался о том, что я могу банально не хотеть встречаться с ним лично или отправляться куда-то по его нуждам. Естественно, что при словах «хотели заставить» лицо графа сильно помрачнело. Видимо, он себе только представил тот факт, что бы произошло с городом Бариен на его территории, если бы меня там не было. Ну что же, это факт, и ничего тут не поделаешь. Если бы я в тот момент не был в пустоши и не заметил бы совершенно случайно идущих границы тварей, то приграничного города на данный момент могло бы уже и не быть. Кто знает, сумели бы справиться те же самые маги с неожиданно напавшим на них лечом? Или же нет, это неизвестно. И уже поэтому можно было понять, что дворянин был сейчас очень сильно раздражен. Если не сказать более того. Ведь этот город приносил ему те самые золотые, которые складывались в его казну. А казна – это фактически самое уязвимое место любого дворянина. Взять хотя бы роскошную жизнь в столице империи. Тут ничего не поделаешь. Подобные вещи всегда требуют финансовых затрат. Тот же дом, который надо содержать, слуги, те же кареты, костюмы. Я уже молчу про драгоценности. Все это стоит денег. А где их брать? Как тот самый молодой барон Ранду, постаравшийся от меня впоследствии избавиться, долги набирать? А потом-то что? После подобного, когда ты наберешься долгов, что делать? Любой долг рано или поздно придется отдавать. И хорошо, если ты найдешь возможность это сделать. А если нет? Если у тебя не будет для этого денег? Вот тут и возникнут огромные сложности. В один прекрасный момент ты можешь банально остаться ни с чем, если дело будет решаться через императорский суд. Тебя объявят банкротом, заберут и земли, и титул, причем заберут их в казну империи. А долг твой погасят из казны. Естественно, что империя будет в выигрыше, так как все деньги с твоих земель уже открыто пойдут в казну, они будут частично зависать в твоем кармане. Как я уже говорил, собственная казна имеет огромное значение для любого дворянина, и тут ничего не поделаешь. Такие вещи нельзя сбрасывать со счетов или оставлять без присмотра. Например, этот старый граф Вардан был богат не просто так. Для этого он приложил огромные усилия. Его старания не прошли даром, и поэтому глупо предполагать, что он может упустить подобные вещи из-под своего надзора. Естественно, что после случившегося разговора про магов, этот дворянин тут же предложил мне свое покровительство. Что тут можно сказать? Такой разумный, который видит магию на расстоянии, вполне пригодится. Особенно, если я буду заниматься делами на территории пустоши. Я же в ответ поблагодарил и заявил ему о том, что предпочитаю своими делами заниматься самостоятельно, не нагружая никого. Все же у того же графа Вардан и своих проблем хватает. Зачем ему еще и мои дела разбирать? Конечно, если я снова столкнусь со старым архимагом, то мне придется к нему обратиться, так как этот старик меня уже изрядно стал напрягать. Но ну, не нравится мне такое повышенное внимание к собственной особе со стороны подобных могущественных разумных. Такое внимание обычно заканчивается очень плохо, так как после таких вот ситуаций сразу же появляются умники, желающие неприятно тебя удивить. А мне это к чему? Я предпочитаю обходиться без таких сложностей. Конечно, граф Вардан был одним из самых могущественных разумных в империи. А значит, у меня все же есть возможность на самом деле получить своеобразную поддержку. Однако мне не нравился сам факт того, что этот дворянин тоже начал проявлять ко мне повышенный интерес. Этот интерес также говорил не в мою пользу. Я прекрасно понимаю, что этот граф наверняка хочет получить от всей этой ситуации и свою выгоду. Например, я мог бы ему пригодиться именно на территории пустоши. Отбив нападение такой опасной твари на город, старый дворянин теперь имеет полное право озаботиться тем фактом, чтобы в отряде гильдии магов, которые базируются там, обязательно присутствовал маг-некромант. Уж этот одаренный наверняка вовремя заметил бы появление нежити и сумел бы поймать эту тварь в какую-нибудь ловушку. По крайней мере, так считают в империи. Так ли это на самом деле, я не знаю. Но, по крайней мере, подготовленный некромант мог бы вычислить Лича более точно. Отвлечь его и даже по возможности нивелировать все его удары. Или вы думаете, что графу кто-то позволит не выплачивать неустоек согласно договора своим стражникам? Я имею в виду тех самых стражников, погибших во время защиты города и их семьи. Согласно договора, граф Вардан должен будет выплатить им компенсацию чистым золотом. Я не знаю того, как он будет решать вопрос с погибшим магом Гильдии Магов Империи. Эта проблема меня не сильно беспокоит. Думаю, что Гильдия Магов и так имеет достаточно много бонусов с этой земли, чтобы еще и надоедать ему по поводу выплат компенсации собственным магам. Честно говоря, я даже не понимал того факта, по какой причине тот маг погиб. Ведь, по сути, он должен был сначала позаботиться о собственной защите. Однако про защиту все эти маги вспомнили только тогда, когда по ним ударили. И когда один из них погиб. Это же говорило не в пользу их обучения. Так как, по сути, это была огромной силы глупость. «Теперь же я направлялся в столицу, чтобы снова появиться предсветлые очи старого императора. Что-то мне подсказывает, что рядом с ним также будет крутиться и старый архимаг Бравикус, хотя мне бы не хотелось даже близко от себя видеть этого старика. Ведь это именно он настаивал на том, чтобы меня к нему доставили фактически упакованным. Молодой маг воздуха, которого я допросил, сам признался в этом». И это признание говорило отнюдь не в пользу этого разумного. Ну какой ему смысл устраивать такой фокус? Ему бы надо было просто оставить меня в покое, ведь я никого не трогал. Так нет же. Этот старик вдруг решил, что имеет право такие шалости устраивать. Нет, не думайте. Жаловаться старому императору на этого мага я не буду. Какой мне в этом смысл? Просто никакого. Для меня важно сейчас получить то, что я хотел. Правда, я надеялся сделать все это немного позже. Но сам этот проклятый лич, который появился не вовремя, да и экспедиция проклятых магов, мне все испортили. Все остальное уже не важно. Мне еще так и не удалось заработать достаточно много денег для того, чтобы быть способным при получении титула купить себе манор и сразу обеспечить его нужной защитой. Точно так же можно заявить и о том, что при получении Монора я не смогу купить титул. Все это взаимосвязано. Да, деньги у меня есть. Даже за защиту города и указания на местоположение Лича мне заплатили. Граф Вардан сразу же при встрече вручил мне чек на предъявителя для Гномьего банка. Он там был почетным клиентом. С учетом того, сколько денег он туда вкладывал, это было немудрено. Поэтому его чеки оплачивали без каких-либо проволочек или сложностей. Будет ли так в этот раз, я не знаю. Но мне сейчас важен другой вопрос. Мне важен как раз вопрос, открыто касающийся того, что меня ждет в столице. Если мне все же дадут манор, то мне бы хотелось, чтобы эта земля располагалась поблизости от пустоши. Я знаю, что у большинства разумных с такими землями возникают различные сложности. Им часто приходится обращаться к магам, постоянно просить какие-нибудь виды поддержки Если получится, если же я получу возможность заполучить себе землю, граничащую с пустошью То мне в этом вопросе будет гораздо проще Ведь я сам поисковик и смогу быстро проверить близлежащую территорию Обращаться за помощью я не буду раньше нужды Вот, например, что-то мне подсказывает, что графу Вардан не очень дешево обходится содержание в его приграничном городе довольно крупного контингента тех же самых магов гильдии. И гильдия наверняка с него за это очень много получает. Поэтому можно было понять, что такой вариант меня не устраивает. Мне будет гораздо проще в случае опасности обращаться за подмогой напрямую в столицу империи. Если я буду точно знать о том, когда на территорию моих земель должны вторгнуться те или иные твари, то для меня не составит труда получить помощь именно к тому времени. Как результат, платить много мне будет ни к чему. К тому же через мою территорию не будут бегать десятки команд тех же самых поисковиков. Мне такой геморрой совершенно ни к чему. Есть такое заболевание». Кто слышал или болел, прекрасно знает, что это такое. Честно говоря, я даже слышал о том, что это болезнь дворян, и немного опасался, ведь я тоже дворянин. Хотя как-то от одного мага-лекаря я слышал также о том, что это болезнь королей. Ну, они все время сидят на троне, вот и болит у них то самое место. Я же на троне не сидел, постоянно меня где-нибудь носили демоны, поэтому такая болезнь. по сути, мне не грозило. За всеми этими размышлениями я даже не заметил того, как мы доехали. Даже на постоялом дворе, где мы останавливались заночевать, я думал о чем-то своем. Пожилой же граф отнес эту задумчивость к той мысли, что мне, весьма вероятно, придется столкнуться со старым архимагом лицом к лицу. А это был не тот вариант, который я бы хотел. Естественно, что этот дворянин тут же снова предложил мне свою помощь и покровительство. Только я прекрасно знал о том, что в ответ за такое покровительство мне придется чем-то ответить. В данном случае я не был уверен в том, что мне это все нужно. Я привык на себя опираться во время решения большого количества своих потенциальных сложностей. Неужели только поэтому прекрасно понимаю, что нечего мне даже пытаться на нее рассчитывать? Такие вещи бесплатными не бывают, и если этот дворянин сумел так поставить дела в своем графстве, что не теряет ни одной серебряной монеты, то на мне он точно постарается заработать. Я же старался не особо напрягать его своим отказом. Я просто говорил ему о том, что это сложный вопрос, а мне не хотелось бы его беспокоить, и о том, что есть некоторые сложности, которые я хотел бы решить самостоятельно. Для дворянина это вполне нормально. Так что я надеюсь, что все-таки этот хитрец не станет слишком нервничать по поводу моего отказа. Как я уже сказал, он был достаточно богат и влиятелен. Некоторые герцоги могли ему только в этом позавидовать. Так что тут можно сразу понять, что этот разумный, который, кстати, пользуется влиянием даже у гильдии магов, может не только помочь, но и значительно подпортить мне жизнь. Поэтому я аккуратно постарался намекнуть ему на то, что категорически не приемлю давление. С виду мне показалось, что этот дворянин меня прекрасно понял, но были у меня и некоторые сомнения, хотя бы по той причине, что он изрядно задумался. Я понимаю, что думать можно о разном, если, конечно, не присматриваться к подробностям. Все только из-за того, что я нервничал». «Я не собирался уступать ему. Чтобы этот разумный там не думал, у меня были свои мысли, которые я намеревался воплотить в жизнь. И среди них, как ни странно, не было желания служить кому-то из дворян империи Даирин. Но на некоторое время этот разумный от меня отвязался, видимо, и сам прекрасно понимая, что если он попытается пережать в этой ситуации, то пользы для него не будет никакой. Хорошо, меня такое решение вопроса вполне устраивает. Что бы он там ни говорил, но этому дворянину придется признать, что я в данном случае имею право на самоопределение. Честно говоря, мне даже было немного страшно признавать тот факт, что я в сложившейся ситуации мог бы быть простолюдином, так как в этом случае мне бы пришлось просто подчиняться. И тогда сам этот дворянин мог бы делать все, что только захочет. Простолюдина никто бы не спрашивал. И это был бы огромный для меня минус. Именно так я убедился в том, что мои планы хоть немного, но все же начинают действовать. Для меня было важно воплотить их в жизнь. И чем больше я сталкивался с развивающейся ситуацией, тем больше понимал, что до этого момента поступал правильно. Так как я на данный момент был дворянином, и даже этот граф не мог на меня никак повлиять. Попытаться надавить? Вполне, но не более того. И все же его же попытка банально провалилась, и на этом ему пришлось закончить. Я понимаю, что у него были какие-то планы в отношении меня, свои собственные. Но ему теперь придется прислушаться к моему мнению. Все же я дворянин, признанный императором. Как факт, у него теперь банально нет выбора. Только вот я теперь банально не знал того, что мне делать. так как были вещи, которые мне надо было постараться как-то избежать, если получится. Именно поэтому я и давал ему такие расплывчатые ответы. Не знаю, еще не решил. Буду думать. Я четко видел то, что старый граф весьма недоволен. Недоволен моей нерешительностью и задумчивостью. Только в данной ситуации для меня важно сделать все так, чтобы этот дворянин не вздумал считать, что я ему что-то должен. Конечно, кто-нибудь ему мог бы сказать о том, что в сложившемся положении это он мне должен. Как раз-таки я это понимаю и предпочитаю делать все так, чтобы этот разумный и дальше считал себя моим должником. И не менее того, пока он в этом убежден, у меня есть возможность выбрать услугу с его стороны. Именно то, что мне будет интересно и даже нужно. Поэтому я и не спешу, просить его о чем-либо. А как он воспринимал все происходящее, на данный момент мне было не суть важно. Я понимал, что он явно недоволен, но его недовольство меня не интересует. Однако, в один из моментов, когда я выходил из собственной комнаты на постоялом дворе, в котором ночевал, то заметил какой-то странный разговор этого дворянина с его стражником. И именно это меня заставило насторожиться еще больше. Дело в том, что мои потенциальные враги в виде тех же магов меня и так нервировали. А тут еще и это. Этот странно тихий разговор, прервавшийся в моем присутствии, явно говорил о каких-то секретах от меня. А значит, мне заранее стоило понимать то, что что-то готовится. Что именно мне на данный момент было не суть важно. Важно было то, что это что-то именно готовится. Любые фокусы и подготовка за моей спиной уже заранее настраивали меня на весьма подозрительный лад. Как факт, я понимал, что любые заговоры за моей спиной не добавят мне пользы, так что мне было о чем подумать. Естественно, что сам этот старый граф не стал со мной слишком сильно откровенничать. А я не стал ему демонстрировать того факта, что обратил внимание на эти странности, так как в данном случае не видел причину для подобного. Однако заявлю сразу о том, что подобное поведение со стороны дворянина явно говорило не в его пользу. Но не люблю я тайн вокруг меня. Особенно, если по какой-то глупости такие разумные начинают думать о том, что имеют полное право распоряжаться моей судьбой. Когда мы наконец-то добрались до столицы империи, то я тут же отправился в один из лучших магазинов, где торговали одеждой. Мне нужна была довольно скромная и простая, но при этом качественная одежда. Я понимаю, что для меня нет никакой пользы в обвешенной какими-то драгоценностями и различным золотым шитьем одеждой. Это все больше подходило каким-нибудь придворным императора, которые всю свою жизнь проводят при его дворе. Я же таковым не являюсь, так зачем мне подобные траты? Правильно, мне такое совершенно ни к чему». Я – обычный дворянин, который зарабатывает охотой в пустоши, пытаясь решить свои проблемы самостоятельно. И что-то мне подсказывает, что в данном случае все будет как раз-таки вполне предсказуемо. Эти разумные после столкновения со мной начнут старательно обсуждать то, что я из себя представляю. И никого из них не будет интересовать мое мнение. Хотя бы по той простой причине, что для них всех я банально пустое место. Как я уже говорил, в империи Дайрин достаточно высоко ценились именно богатство, манор и титул. Вот, например, взять этого же самого графа Варден. Возможно, кто-то тут же заявит мне о том, что этот дворянин по своему титулу находится где-то на среднем уровне дворянства этого государства. Да, так и есть. Ну, подумайте больше вот о чем. «Этот дворянин невероятно богат». И его богатство заставляет многих герцогов, и даже великих герцогов, скрипеть зубами от зависти. Уже только поэтому можно понять то, насколько он влиятелен. Я уже слышал о том, что некоторые дворяне, стоявшие выше него по титулу и положению, позволяли себе делать глупость, занимая у него деньги. Естественно, что такой дворянин просто так подобные вещи не делает. А значит, у него есть собственный интерес в таких вещах. Конечно, в том магазине одежды, куда я пришел, сначала меня не восприняли всерьез. Так как я был одет довольно просто. Но стоило мне только достать кошелек с золотом, как практически все продавцы забегали вокруг меня. Все только из-за того, что звон золота решал многое. Тем более, что у меня на руке был браслет дворянина. А значит, я уже по определению... «Являюсь желанным гостем». «Странно. Пока я не достал кошелек с золотом, мой браслет дворянина ничего не решал. Но только прозвучал этот мелодичный перезвон монет, как тут же все изменилось. Естественно, что в первую очередь продавцы принялись старательно демонстрировать мне вещи, на которых было самое различное золотое шитье и какие-то драгоценности. Ведь я собирался идти в императорский дворец. А значит... Я должен быть там, в том же виде, в котором принято у остальных придворных. Но зачем мне такая глупость? Мне достаточно и того, что я собирался встретиться со старым императором и подарить ему как раз то самое блюдо, которое я присмотрел. Ну, для себя я не видел в нем никакого смысла, а для императора это будет огромная ценность. К тому же, сделав такой подарок, я снова подниму интерес к пустоши со стороны различных разумных. Не говоря уже про гильдию магов, а заодно и продемонстрирую, что такие находки вполне возможны. Правда, рассказывать всех подробностей такой находки я никому не стану. Просто заявлю о том, что нашел этот поднос в сумке одного из поисковиков, который явно ранее сопровождал какую-то экспедицию. А дальнейшее уже не важно. После этого явно будет понятно, что те же самые экспедиции возобновятся. Я понимаю, что граф Варден будет не сильно доволен, но не зря же я сделал ему несколько намеков. В первую очередь я намекнул этому дворянину на возможность гильдии магов усилить охрану города. Для этого надо было всего лишь предоставить страже города Бариен усиленный отряд магической поддержки. «А что они хотели? Делать гадости вы гораздо. Так будьте добры предоставить подмогу. И именно магическую поддержку. Стражники у графа и так достаточно хорошие специалисты своего дела. А вот маги, как оказалось, ничего серьезного из себя не представляют. Я это точно знал после того, как увидел их в сражении против Лича. Кто же так делает?» К тому же, они сами прекрасно знали о том, что в пустоши могут обитать самые разные твари. Но почему-то даже не задумывались о том, что среди этих самых разных тварей могут быть именно существа из бестиария нежити. Иначе бы, если бы они об этом хоть раз подумали, то обязательно бы в этой группе магов были бы маги-некроманты или маги-тьмы. Они же ничего не сделали, чтобы защитить город от такого монстра, как Лич. И теперь им оставалось только скрипеть зубами от злости. Ведь все трофеи, которые получили в данном случае защитники города, в первую очередь принадлежали местному дворянину. Но никак не им. И что-то мне подсказывало, что эти умники категорически не против прибрать к своим рукам подобные ценности. Особенно, если дело касалось Лича. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить мне заявить о том, будто бы я нашел это самое блюдо, которое намеревался подарить императору, к примеру, в сумке погибшего Лича. Или можно заявить о том, что Лич банально бежал, как я уже и говорил, и при бегстве потерял свою сумку. Можно, но давайте подсчитаем возможные проблемы от таких заявлений. Во-первых, маги гильдии в этой ситуации могут предъявить свои права на такой трофей. Просто скажут о том, что это они ранили лича, а значит, это их добыча. А во-вторых, никогда не стоит забывать про жрецов светлых богов. Эти разумные тоже могут заявить о том, что этот трофей достаточно долго был в руках темной твари, а значит, его необходимо очистить от тьмы. Для этого необходимо передать его в храм. И тогда на этом подарке можно просто поставить крест, так как он явно слишком сильно понравится самим жрецам светлых богов. А это отнюдь не то решение вопроса, которое мне было бы интересно. Ведь в этом случае получится так, что мой подарок попадет отнюдь не к императору, а к жрецам. Так что этот вопрос лучше даже не обсуждать. Кто бы там что ни говорил, но у меня были свои интересы. Которые я не собирался сдвигать на задний план Так что то самое блюдо древних логов Я найду в старой рваной сумке одного из поисковиков, погибшего в пустоши Остальное будет уже не суть важно Главное мне сейчас найти место, где я смогу отложить на время свою сумку путешественника Слишком много в ней накоплено сейчас ценностей А те же самые императорские слуги не допустят меня к этому разумному, не проверив как следует содержимого этой сумки. Мне это было бы весьма нежелательно. И пока продавцы в этом магазине одежды старательно искали, что мне предложить, я раздумывал на тему того, что можно делать для недопущения этого. И вспомнил о том, что в том же самом отделении гном его банка можно арендовать защищенную ячейку, чтобы спрятать там ценные вещи, которые впоследствии в любой момент можно забрать. Поэтому я со спокойной душой сейчас ожидал того самого момента, когда портные закончат разыскивать то, что я хочу. А я хотел простой черно-серый костюм, который позволит мне выглядеть солидно. но при этом не терять в глазах дворян значимости. В конце концов, мы нашли один такой. Я не знаю, для кого шился этот костюм, но он был из черного бархата с серебряным шитьем. И его было не слишком много. И мне было важно именно то, что этот костюм был не сильно броским, но и не дешевым. Как оказалось, такое шитье делают достаточно редко, и оно действительно стоит дорого. Такой костюм стоил три сотни золотых. Торговаться я не стал, так как знал о том, что среди дворян подобное не приветствуется. Зато продавцы в этом магазине буквально плясали от радости, когда поняли, что я действительно готов платить за подобное качество. Конечно, и тут оказались недовольные. Я имею в виду, вошедшего в этот магазин, оказавшийся одним из самых дорогих, достаточно молодого дворянина. Честно говоря, я был шокирован тем, как он вообще ходит. На его одежде висели различные безделушки и висюльки, которые явно стоили очень недешево. Судя по всему, все эти украшения были сделаны из драгоценных камней. Только вот болтались они у него на костюме, как попало. И даже более того, я обратил внимание на то, что один такой рисунок из драгоценностей на его костюме изображал какой-то герб. Вот же сюрприз. Судя по всему, этот идиот решил в таком костюме пройтись где-то по городу, и у него банально срезали часть этих драгоценностей. Ну что же, сам виноват. Никто его не заставлял делать такую глупость. Теперь он, конечно, был весьма недоволен и пытался возмущенно кричать. Только кто его будет слушать? Хотя бы по той причине, что в сложившемся положении его мнение никого не интересует. Хотя были некоторые попытки. Например, попытаться заявить о том, что он более важный клиент. Но когда я услышал стоимость этого костюма, на который данный идиот потратил практически все свои средства, какие у него были, я понял то, что глупость подобного рода просто невозможно повторить. Этот костюм стоил почти полторы тысячи золотых. Честно говоря, я действительно был шокирован этим фактом. Полторы тысячи золотых отдать за то, что ты просто пару раз пройдешься перед императором. Но на большая подобная одежда не годилась. Ведь в данном случае, если он постоянно будет ходить в одном и том же костюме, этого дворянина затюкают собственные же товарищи среди придворных. Так как в данной ситуации он будет выглядеть нищим, несмотря на всю эту мишуру золота и драгоценностей, которые висят на его костюме. Сейчас же он истерил потому, что часть герба оказалась уничтожена. И теперь этот дворянчик требовал, чтобы ему все возместили. Что за глупость? Что значит «возместили»? Продавцы тоже были в шоке, ведь они этому разумному предоставили то, что он хотел. И когда он в прошлый раз забирал свой костюм, герб был в порядке. А теперь он искал тех, кто может восстановить все это и при этом бесплатно. Что за глупость такая? С какого это испуга ему кто-то что-то должен возмещать? Но этому дворянину все равно пришлось уйти ни с чем. Всего лишь по той причине, что ремонт подобного рода, а в данном случае имеется в виду одежда, обойдется данному разумному минимум в четыре сотни золотых. Может ли он себе это позволить? Я сильно сомневаюсь. Особенно с учетом того факта, как этот дворянин принялся истерично орать. А что он хотел? Сам сделал глупость, видимо, желая продемонстрировать свое богатство не только дворянам, но и, к примеру, тем же самым простолюдинам. И какой он получил результат? Его показуха обошлась слишком дорого. Как бы он ни возмущался и ни сопротивлялся, ему все равно придется платить. Ведь не пойдет же он на прием к императору в испорченном костюме. Я же в этом вопросе был спокоен. Выбранный костюм мне быстро подогнали, я его померил, Расплатился, добавив пару золотых сверху, чтобы в следующий раз эти продавцы относились ко мне более вежливо. После чего направился в банк гномов. Мне надо было оставить там важный предмет, который впоследствии можно будет использовать так, как нужно мне. Конечно, гномы тоже сначала посмотрели на меня предвзято. Но когда я достал чек от графа Варден на тысячу золотых, то тут же отношение ко мне кардинально изменилось. Так что я вполне спокойно арендовал за 10 золотых у них ячейку, положил в нее свою походную сумку. Выбрав из того, что у меня имелось среди трофеев, более-менее красивую, но не такую целую, куда положил свой подарочный трофей, который намеревался подарить императору. После чего вернулся к графу, у которого гостил. Дворянин, конечно, был не сильно доволен тем фактом, что я проделал часть своих дел без его вмешательства. Но ему тоже было чем заняться. В Академии магии сейчас проходило обучение его собственная и единственная дочь. И ему было важно встретиться с ней. Кто я такой, чтобы мешать таким встречам? Хотя почему-то мне это показалось странным. Я имею в виду тот факт, что этот титульный дворянин почему-то вдруг захотел, чтобы я с ним поехал на эту встречу. Что за глупость такая? Какой мне смысл ехать на встречу к дворянке, которую я в глаза-то никогда не видел? Хотя нет, я-то ее видел и прекрасно помню эту встречу. Однако мне не хватало еще и того, чтобы она меня встретила и узнала. Поэтому я и постарался отговориться всякими мелочами и глупостями. Так что этот вечер прошел у нас вполне себе спокойно. Однако сам старый граф все никак не мог успокоиться. Он переживал по поводу того, чтобы я никак не опозорился в присутствии императора. И поэтому постарался прочитать мне целую лекцию о правилах приличия и поведения в присутствии такой высокопоставленной особы. Честно говоря, мне даже как-то захотелось засмеяться в полный голос. Всего лишь по той причине, что я уже не в первый раз собирался к императору, а минимум третий. Так что пытаться меня сейчас учить, с точки зрения опыта присутствия при таком разумном, с его стороны было достаточно наивно. Но как-то мешать этому дворянину давать советы я не стал. Главное, что он в этот момент не говорил о том, что таким образом фактически отдает мне долг. И это меня радовало. Хотя бы по той причине, что так я, по крайней мере, был достаточно спокойным. А вот если бы кто-то в данный момент заявил мне о том, что он возвращает мне долг, то я бы банально сказал бы этому дворянину о своем опыте, который вполне достаточен для того, чтобы прийти в императорский дворец и вручить ему дар. Не говоря уже о том, чтобы получить в ответ тоже какой-нибудь дар. При всем этом я прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации этот дворянин тоже явно рассчитывает на благосклонность старого императора. Именно его стражники смогли отбить нашествие монстров. Да, он упомянет и о моих стараниях, но все же. Я, конечно, немного переживал, но все же надеялся на то, что император все же останется доволен моим подарком. Особенно из-за того, что такого подарка он наверняка еще не получал. Я на всякий случай поинтересовался тем, какие ценности могут быть в императорском дворце, явно имеющие отношение к древним. Кто, как ни гномы, знали об этом? Естественно, что в первую очередь этих разумных заинтересовал тот факт, для чего мне надо такое знать. И мне пришлось рассказать. «Демонстрация моей находки поразила этих коротышек. Сначала заведующий отделением банка предложил выкупить подобную ценность у меня. Однако я отказался ему этот поднос отдавать, заявив о том, что этот подарок уже обещан императору. Так что я теперь точно знал о том, что подобных находок действительно среди подарков императорской семье еще не было. Ценность такого предмета была весьма велика». Тем более, что как истинный гном, этот коротышка разбирался в материале. И он открыто заявил мне о том, что подобные предметы изготавливались из очень ценного металла. Это был металл, известный под названием адамантит. Вроде бы его добывали в инфернальных мирах. Были тут и такие. С помощью демонов. Поговаривали о том, что некоторая часть металла попала в наш мир именно после войны с демонами. «Гномы за такой металл были готовы продать душу, ведь из него можно было сделать очень многое. Я пообещал этому коротышке, что по возможности, если найду что-нибудь подобное, то доставлю именно ему». Естественно, что тот начал требовать полноценный договор. И мне пришлось слегка пожурить его за то, что он пытался меня банально обмануть. Ведь полноценный договор заключается только в том случае, если я действительно знаю, где взять такой материал. А с учетом того, что подобной информации у меня просто нет, этому разумному придется на некоторое время банально доверять моему слову. Конечно, я заранее подозревал, что этот гном может попытаться преподнести мне неприятный сюрприз, банально попытавшись натравить на меня каких-нибудь воров или убийц. Но фраза о том, что этот товар уже обещан императору, вынудила его отступиться от такой мысли. Если император уже знает о том, что ему должны были доставить, то в данном случае меня могут сопровождать те же самые представители тайной службы империи Дайрин. И тогда у самого этого гнома могут возникнуть большие сложности, открыто связанные не только с тем, что он попытался связаться с ночной гильдией, но также и с тем позором, который обрушится на его клан. А гномов и так многие недолюбливают из-за того, что они частенько стараются разбогатеть за чужой счет. А тут еще и попытка кражи. Нет, на такое он не пойдет. Этот коротышка просто не рискнет так портить отношения с империей и лично императором. Подобного ему не простит даже король подгорного королевства. Фактически глава всех гномов. Именно поэтому я уже понимал, что этот коротышка фактически стал заложником собственной жадности. Еще бы, что он мог мне сейчас предложить? Знаменитые доспехи гномов? Хорошо, но такие гноми доспехи имеются много где. И продаются они практически по всей империи, были бы только деньги. И уже только поэтому можно понять, что предложить мне ему практически нечего. Чем я и смог воспользоваться? Именно поэтому мы с ним и договорились о таких вещах. Но я был все же немного шокирован. Так это адамантит, значит? Вот это мне повезло. Подобный материал, судя по всему, был невероятно дорог. Дороже, чем даже легендарный мифрил. Говорят, что из мифрила гномы делали доспехи только для собственной королевской гвардии. Той самой сотни рыжебородых. Настолько они ценили этот материал. Однако я сам понимал, что торговать этим материалом, если он настолько уж ценный, гномы не будут. Но, к примеру, обменять на адамантит вполне возможно. Из невнятного бормотания этого гнома я понял, что весь последний адамантит, который у них был, гномы потратили на доспехи для собственного короля, того самого, подгорного. А значит, у них у всех довольно большие планы на этот материал, если получится его заполучить. Естественно, что именно тот клан гномов, который сумеет это сделать, тут же поднимет свой статус. Так что устная договоренность у нас все же была заключена. Осталось только решить, как мне найти этот самый материал. Тем более, что именно за это я буду просить у данных разумных. Пока я сидел и выслушивал рассказы графа, в которых тот старательно превозносил все возможные достижения своей дочери на поприще учебы, я старался обдумать все то, что намеревался делать в будущем. Начнем с сотрудничества с гномами. Я знал о том, что они хорошие мастера по металлу. Значит, мне может пригодиться такой своеобразный контакт и сотрудничество. Может, мне впоследствии все это пригодится. Я же не знал того, на что этот дворянин способен ради достижения собственных целей. Однако и у меня были определенные интересы, которые я намеревался впоследствии использовать. Поэтому этот вечер прошел у нас, можно так сказать, весьма задумчиво и даже глубокомысленно, кто бы что ни говорил, но я прислушивался к этому дворянину. Он многое знал про жизнь придворных, а мне надо было. набраться ума.